Выстрелы ненадолго распугивали свору и поднимали в воздух полчища стервятников, наполнявших небо пронзительными гневными криками. Смотреть по сторонам не хотелось, но постоянное ощущение опасности заставляло быть начеку. И вот в очередной раз, пристально оглядывая обочины, Вольфганг вдруг заметил в высокой серой траве ярко-оранжевое пятно. «Что такое?» — тревожно спросил гном, когда рыцарь остановил лошадь, но тот не ответил. Спешившись, он направился к предмету цвета спелого апельсина, мысленно умоляя всех богов помиловать его и дать ошибиться. Но боги давно покинули этот мир и больше не слышали молитв. Оранжево-желтая эльфийка... Сестра огня по имени Ислара Искрящийся Вихрь, та самая, что верила ему остерегаться ледяных ведьм, лежала на обочине, глядя в небо невидящими глазами, в которых уже никто не смог бы найти ни презрения, ни любопытства, ни древней внутренней мощи, только пустоту, небытие. «Гидравлическая сила!» ошеломленно пробормотал Скалогрыз, встав рядом. Каким-то чудом ему удалось без потерь спуститься с лошади. Ага, процедил сквозь зубы Вольфганг. Она самая. Он присел рядом с трупом, коснулся пальцами гладкой мертвой щеки. Холодный уже. Давно лежит. А почему собаки или волки не полакомились? Откуда мне знать? Может они для науки не едят? Странно. Гном прищурился. Указал на крупное черное отверстие в керасе колдуньи. «Что это?» «Рана, похоже». «Понятное дело, не царапина. от чего она?» «Хм...» «Вот именно. На стрелу или меч не похоже. Для копья?» «Тоже слишком аккуратно. Возможно, пуля. Хотя...» Гном опустился на колени, пристально осмотрел землю под мертвой эльфийкой, потом нагнулся над отверстием в кесаре и осторожно опустил в него палец. Вольфганг поморщился, недоуменно взглянув со скалогрыза. Тот вынул палец, сунул его под нос рыцарю. «Вода!» «Что?» «Вода!» Ее убили каким-то ледяным колдовством. Пронзили сосулькой, как чудаки из гильдии мудрецов пронзает булавками бабочек. А потом сосулька растаяла, потому она и холодная. «Лежит здесь, скорее всего, недавно совсем. Ни одна ворона не успела сесть. смотри какие глаза аппетитные!» «Значит, мы их почти догнали!» Воскликнул Вольфганг. «Если отстаём, то всего ничего!» Подтвердил Раргар. «На час, может, полтора!» Фразу он договаривал уже в пустоту. Рыцарь вовсю прыть несся к лошадям. «Я... Сожру душу твоего брата! Ночью сказал ему демон, окровавленными губами Громшога. «Я выпью его святость, его веру, его любовь, его память. И ты не остановишь меня, ибо я знаю, где он, а ты способен только догадываться». Повесели меня, маленький человечек. Сейчас повеселю, прохрипел Вольфганг, забираясь на лошадь и доставая меч. Сейчас мы с тобой посмеемся, тварь.